424. Июль 8. Когда сознание замолкает, нельзя пробудить его к звучанию никакими искусственными мерами. Надо тогда переждать, зная, что пролая сознание — неизбежное, хотя и временное явление на пути восходящего Духа. Не оставлены, не забыты, нет отторжения, но есть чередование волны ритма, который... Вознесет дух еще выше на гребне очередной идущей волны.